Глава 15. Независимость ФРС и ее роль в обществе. Стараясь достичь своих целей в области экономической и финансовой стабильности, ФРС, вероятно, внедрит еще немало инноваций и будет продолжать эксперименты. Это будет сложно для Федерального резерва не только с технической, но и со всех сторон. Сохранит ли ФРС свою заветную независимость при этом? А так ли нужно за нее бороться? и как Федеральный резерв будет реагировать на более широкие социальные изменения, включая технологический прогресс, изменение климата и растущие требования социальной справедливости. Независимость ФРС Федеральную резервную систему часто называют независимой. Это не означает полную автономию или демократическую неподотчетность или отделение от политики в целом. Наоборот, ФРС это продукт политической системы. Ее полномочия и структура и само существование продиктованы законом о Федеральной резервной системе, который Конгресс может изменить в любое время. Члены Совета управляющих ФРС остаются политическими назначенцами, а ее председатели и другие руководители информируют законодателей о своих действиях и планах посредством докладов, официальных отчетов и личных контактов как я выразился на своей последней пресс-конференции в качестве председателя, когда меня попросили дать совет моему преемнику. Конгресс — наш начальник. Благодаря своему влиянию на экономику и финансовую систему, выступая то в роли спасителя, то в роли козла отпущения, ФРС — предмет пристального интереса политиков. Несмотря на реальные политические ограничения, на практике ФРС действительно независимо до определенной степени. Конгресс устанавливает для нас цели – ценовую стабильность и максимальную занятость – и обеспечивает широкий надзор и подотчетность. На практике ФРС обладает некоторой гибкостью в интерпретации своих целей. Например, комитет определил ценовую стабильность как двухпроцентную инфляцию в 2012 году, а в 2020 году подчеркнул широкий и всеохватывающий характер цели в области занятости. Примечания автора. Тем не менее, де-факто ФРС уже давно пользуется значительной политической независимостью, устанавливая ставки и предпринимая другие действия для достижения своих целей, по большей части с ограниченным политическим вмешательством. В отличие от многих стран, в США нет закона, прямо гарантирующего независимость Центрального банка. Однако на практике независимость ФРС защищена несколькими правовыми положениями, и многие из них были установлены в первые же дни работы Федерального резерва. К ним относятся длительные сроки полномочий членов Совета управляющих, запрет на увольнение главы ФРС президентом из-за разногласий в политике, а также способность Федерального резерва при условии надзора со стороны Конгресса финансировать себя за счет доходов от ценных бумаг, которыми он владеет, вместо того, чтобы полагаться на Конгресс. И поскольку поддержка этих положений продолжается, это отражает давнюю веру большинства в Конгрессе и президентов после Никсона, за редкими исключениями. Самый яркий из них — Дональд Трамп. В То, что независимый Центральный банк обеспечивает как экономические, так и политические выгоды. Наличие отделений Федеральной резервной системы по всей стране тоже поддерживает ее независимость. Президенты и советы директоров региональных резервных банков развивают тесные отношения с местными лидерами в сферах политики и бизнеса. И в решающий момент они могут помочь защитить автономию ФРС. Если смотреть в будущее, то независимость ФРС вызывает как минимум два вопроса. Во-первых, оправдана ли она в сегодняшних экономических и политических условиях? Если это так, сможет ли ФРС защитить эту независимость от политической оппозиции? В то время как доктрина независимости Центрального банка имеет глубокие корни, нынешний консенсус в ее пользу подтверждается опытом великой инфляции. Пагубные последствия отсутствия независимости ФРС под руководством Бернса от администрации Никсона были очевидны. Основываясь на этом факте и последующем успехе в подавлении инфляции ФРС под руководством Волкера, независимость Федерального резерва теперь часто рассматривается как оплот против соблазна политиков чрезмерно стимулировать экономику в краткосрочной перспективе. Идея о том, что независимые центральные банки способны лучше, чем политики, учитывать долгосрочные интересы экономики, по-прежнему актуальна. Но конкретный аргумент о необходимости этой независимости, чтобы сдержать чрезмерную инфляцию, сегодня уже не кажется таким уж убедительным. Несмотря на ее рост во время восстановления после пандемии, разработчиков денежно-кредитной политики 21 века чаще беспокоила слишком низкая, а не слишком высокая инфляция. Давление администрации Трампа на ФРС под руководством Паула в попытке заставить его снизить ставки перед пандемией было заметным исключением. Все же большая часть политического противодействия, с которым сталкивались центральные банки в последние годы, исходила от тех, кто хотел заставить их делать меньше, а не больше. В качестве примеров можно привести критику республиканцами количественного смягчения после финансового кризиса и сопротивление Германии программам количественного смягчения Европейского Центрального Банка. Однако попытка предотвратить повторение сценария, сложившегося при президенте Никсене и главе ФРС Бернсе, не единственное основание для сохранения независимости ФРС. У Конгресса есть веские причины как технические, так и политические, продолжать делегировать решения по денежно-кредитной политике Центральному банку. С технической точки зрения, разработка стратегии, касающейся денежно-кредитной политики, требует специальных навыков и знаний. Чтобы быть хорошим председателем или членом комитета ФРС, не обязательно иметь степень доктора экономических наук. Ее не было у лучших. Однако для этого требуется понимание сложных экономических вопросов и идей в сочетании с неугасающим стремлением к наблюдению за экономикой и финансовыми рынками. Кроме того, денежно-кредитная политика часто чувствительна ко времени. Она должна быстро и точно реагировать на меняющиеся экономические и финансовые условия, особенно во время чрезвычайных ситуаций. И для этого необходима последовательная, согласованная и своевременная коммуникация с рынками и общественностью. У законодателей нет ни времени, ни подготовки для успешного управления денежно-кредитной политикой. И это не критика. Конгресс делегирует Федеральному резерву определенный спектр задач, отчасти по той же причине, по которой я нанимаю профессионалов для ремонта водопровода если уж я возлагаю на сантехников ответственность за результаты работы, то не сомневаюсь в их решениях о том, как им ее делать. Денежно-кредитная политика — сложная задача, и ФРС совершает ошибки. Однако в Вашингтоне нет другого ведомства, обладающего достаточными компетенциями, какие есть у Центрального банка. Однако одного лишь технического аргумента недостаточно — Эти проблемы могут быть решены путем привлечения Министерства финансов или другого политического органа к накоплению необходимого опыта и проведению денежно-кредитной политики. В частности, в Великобритании и Японии Министерство финансов контролировали денежно-кредитную политику еще в 1990-х. Потенциальные аргументы в пользу Минфина включают «большую демократическую подотчетность», Более тщательное рассмотрение фискальных последствий денежно-кредитной политики и усиление ее координации с налогово-бюджетной политикой. Тем не менее политический контроль над денежно-кредитной политикой на практике дающий бы президенту последнее слово в отношении решений о процентных ставках. Плохая идея. Денежно-кредитная политика работает с существенными задержками. Ее смягчение или ужесточение может занять несколько лет. К примеру, смягчение и разворот после глобального финансового кризиса длились более десяти лет. Соответственно, последовательность и согласованность политики требуют, чтобы ее разработчики учитывали долгосрочную перспективу. Министры финансов, действующие по усмотрению президента, меняются слишком быстро. В качестве председателя ФРС Я сотрудничал с четырьмя из них, двое из которых были республиканцами, а двое — демократами. А Гринспен имел дело с семью министрами финансов. В целом наша политическая система с выборами каждые два года и постоянно меняющимися циклами работы СМИ не способствует разработке политики с расчетом на длительную перспективу. Независимый Центральный банк лучше, чем политическое ведомство, сумеет прочно закрепить инфляционные ожидания, выпустить надежные рекомендации и установить предсказуемую и последовательную политику и ее структуру. Политизированный орган, взяв на себя эту сферу, также столкнется с более пристальным вниманием и потенциальным скептицизмом в отношении мотивов и сроков своих действий. Будут ли его экономические прогнозы считаться объективными и заслуживающими доверия? Не возникнет ли у политизированного ведомства соблазна подгадать изменение процентных ставок так, чтобы извлечь выгоду в краткосрочной перспективе? Будет ли при политическом контроле влияние могущественных групп интересов преобладать над интересами экономики в целом? возьмется ли политическое ведомство изменять процентные ставки для управления расходами по государственному долгу, а не для содействия высокой занятости и ценовой стабильности, как это было до принятия соглашения между Министерством финансов и ФРС от 1951 года? Учитывая нынешний уровень партийной поляризации и недоверия, аргументы в пользу изоляции денежно-кредитной политики от представителей власти – кажется убедительнее, чем в прошлом. Решение Конгресса делегировать ФРС крупные программы кредитования эпохи пандемии отражает уверенность законодателей как в опыте Центрального банка, так и в его аполитичном подходе к разработке политики. Я с умеренным оптимизмом смотрю на возможность ФРС отстоять свою политическую независимость, даже продолжив нести ответственность за достижение своих целей. Независимость и авторитет Федерального резерва пережили и удар после финансового кризиса и нападки Трампа в Твиттер. Это только подтверждает, что ее независимость, хотя в теории она может быть отозвана Конгрессом в любое время, на практике не так уж хрупка. Выдвижение Байденом Паулу на второй срок – Возвращение к традиции повторного назначения председателей, первоначально назначенных президентом, принадлежащим к другой партии, можно назвать еще одним обнадеживающим признаком. Тем не менее, уже давно независимость ФРС в XXI веке не подвергалась таким испытаниям. Финансовый кризис нанес ущерб репутации Центрального банка среди как левых, так и правых. Среди первых за предполагаемый фаворитизм в отношении Уолл-стрит и за спасение обанкротившихся компаний. Среди вторых, за рискованную и экспериментальную денежно-кредитную политику. А также недовольство высказывали обе стороны из-за самого факта кризиса в целом. Рост популярности теорий заговора и недоверия к элитам представляет особую угрозу для технократических, политически непредвзятых институтов, таких как ФРС. Руководители Федерального резерва всегда признавали. Учреждение существует в политическом контексте, играет политическую же роль. Развитие личных связей в политических кругах, готовность отвечать на вопросы и слышать опасения государственного аппарата остается важной частью работы председателя ФРС. Алан Гринспен имел тесные отношения с президентами и лидерами обеих партий в Конгрессе, а Джей Пауэлл, и стоптал ковры в залах Конгресса. Но в последние годы ФРС также меняет свой организационный стиль, стремясь также к активной работе с общественностью и большей прозрачности. Возглавив Федеральный резерв, я изначально стремился реализовать эти аспекты. Мне хотелось улучшить взаимодействие с рынками, сделать денежно-кредитную политику более предсказуемой и, следовательно, более эффективной но в политическом водовороте, последовавшем за финансовым кризисом. Я понял. Прозрачность и работы с общественностью могут служить более широкой цели. Объяснить и тем самым, как я надеялся, обеспечить поддержку нашей стратегии. С помощью отдела по связям с общественностью, возглавляемого опытной сотрудницей ФРС Мишель Смит, я работал над расширением нашей аудитории за пределы участников финансового рынка и вашингтонских инсайдеров. Мои преемники еще сильнее расширили нашу аудиторию, объясняя политические решения более простыми словами и демонстрируя, как политика ФРС помогает людям на Мейнстрит. Федеральный резерв, безусловно, продолжит объяснять свои действия простыми словами и будет идти на диалог. Ведь если люди лучше поймут, что такое ФРС и чем мы занимаемся, они с большей вероятностью поддержат нашу независимость. 12 резервных банков, крепко укоренившихся в местных сообществах, также играют важную роль в этой работе. Широкий охват ФРС. От новых технологий до социальных проблем. ФРС предстоит решать дополнительные задачи, в том числе идти в ногу с новыми технологиями и заниматься насущными социальными проблемами от климатических изменений до расового неравенства. Новые технологии и ФРС Федеральная резервная система — сложное ведомство. У него есть все возможности для внедрения развивающихся технологий, которые помогают ему лучше выполнять свою работу. Возьмем сотрудников фрс Они все чаще следят за экономикой с помощью больших быстродоступных наборов данных о платежах по кредитным картам, пассажирах, прошедших контроль безопасности аэропорта, заполненности ресторанов, темах онлайн-поиска и многих других показателей. Подобные большие данные на микроуровне оказались особенно полезны для измерения экономической активности во время пандемии. ФРС также укрепляет свою высокотехнологичную экспертизу в качестве банковского регулятора. В частности, контролирует развертывание банками алгоритмов машинного обучения для проверки потенциальных заемщиков и управления рисками. Будут ли эти и другие и инструменты признаны надежными и достаточно прозрачными? Не относятся ли они предвзято к претендентам на получение кредита из числа меньшинств? а также нашу обеспокоенность усиливают участившиеся сложные кибератаки на банки и другие финансовые учреждения. Банковская система по своей природе имеет тесные взаимосвязи, а это создает множество потенциальных точек входа для хакеров. Как помочь защитить систему? Сотрудники банковского надзора ФРС совместно с экспертами по кибербезопасности из Минфина и других ведомств занимаются этими вопросами. ФРС также играет важнейшую роль в системе платежей. Она выступает в качестве фискального агента Министерства финансов, осуществляя большинство транзакций правительства в пользу населения и предприятий. Как в случае, когда Федеральный резерв контролировал доставку большинства выплат показания по помощи в рамках закона КАРС 2020 года, в том числе через прямые депозиты, чеки, и предоплаченные дебетовые карты. Еще ФРС давно занимается клирингом чеков для банков, переводя средства со счетов отправителей на счета получателей. В свое время для этого требовались крупные операции по сортировке чеков в резервных банках, а также парк самолетов, транспортирующие сами чеки по всей стране. Теперь клиринг полностью электронный. Хотя некоторые люди знают о роли ФРС в том, что они — вовремя получают предпочитающиеся им деньги, они все же замечают задержки между моментом выдачи чека и получением денег на руки. Для семьи, живущей от зарплаты до зарплаты или малого бизнеса, тщательно управляющего своим денежным потоком, задержки могут создать трудности. Чтобы устранить этот недочет, ФРС разрабатывает сервис под названием «Фэтнау». США остается единственной страной в мире с развитой экономикой, где сфера электронных и цифровых услуг, интернет, банкинг, единые государственные порталы по типу госуслуг и так далее остается в зачаточном состоянии. А потому задержка перевода ⁇ это обыденность и реальность, которая для многих стран уже давно не проблема. Это обусловлено бюрократией и сложным устройством финансовой системы. Примечание редакции. Он призван обеспечить почти мгновенные платежи через любой банк в стране круглосуточно. Среди прочего, он обеспечит немедленный доступ к государственным пособиям, например, для жертв стихийных бедствий. Гипотетически, ФРС может создать цифровой доллар в качестве альтернативы бумажной валюте. Цифровая валютная система может быть структурирована многими способами, включая, скорее всего, договоренности, в рамках которых Федеральный резерв будет сотрудничать с существующей банковской системой или новыми финтех-компаниями, специализирующимися на платежах. Допустим, люди будут получать доступ к цифровым платежам Центрального банка через свои существующие коммерческие банковские счета. Теоретически, в самой простой модели, хотя на практике ее будет сложно реализовать, каждое домохозяйство и предприятие сможет фактически открыть расчетный счет ФРС. Балансы на этих счетах приравняют к наличным деньгам, и их можно будет использовать для мгновенных платежей любому предприятию или частному лицу, имеющему счет ФРС через то же приложение на мобильном телефоне. В отличие от работы с наличными, цифровые долларовые транзакции предположительно будут оставлять след — хотя возможно разрешить и анонимные или неотслеживаемые счета. Цифровая валюта, спонсируемая ФРС, будет иметь важные преимущества по сравнению с наличными или чеками, включая безопасность, удобство и немедленный гарантированный перевод средств. Это, вероятно, ускорит и снизит стоимость международных платежей, включая денежные переводы от иностранцев, работающих в Соединенных Штатах, семьям в их родных странах. Цифровой доллар также может способствовать финансовой интеграции, если людей, у которых нет счетов в банках, например, из-за опасений по поводу комиссионных платежей, можно убедить присоединиться к системе, спонсируемой ФРС. Многие центральные банки рассматривают цифровые валюты, хотя только Народный банк Китая продвинулся в их испытаниях. ФРС изучает технологическую возможность введения цифровой валюты но отметила, что планируют двигаться в этом направлении осторожно, под руководством Конгресса. Вопросы технологий и разработок лишь частично объясняют этот совещательный подход. Разработчики политики ФРС также должны учитывать потенциальные последствия этого нововведения для финансовой системы и экономики. Цифровая валюта с зарегистрированными транзакциями, если она в итоге заменит традиционную, сократит уклонение от уплаты налогов, отмывание денег, торговлю наркотиками и другие незаконные транзакции, но потенциально в ущерб неприкосновенности частной жизни. Некоторые опасаются, будто цифровые деньги могут привести к финансовой нестабильности, поскольку инвесторы будут переходить на ультрабезопасную цифровую валюту при первых признаках риска в финансовой системе. ФРС также необходимо учесть как цифровые деньги будут взаимодействовать с существующими платежными системами, такими как сети кредитных карт и как конкуренция между цифровой валютой и традиционными банковскими депозитами, повлияет на прибыльность банков и доступ к финансированию. ФРС также должна защитить себя от кибермошенничества. В 2016 году хакеры проникли в систему Центрального банка «Бангладеш», отправив фальшивые платежные поручения на бангладешский счет ФБР Нью-Йорка. Примечание автора. Другой вопрос. Как цифровая валюта повлияет на денежно-кредитную и налогово-бюджетную политики? С одной стороны, она имеет ряд очевидных преимуществ. Если бы у каждого был счет ФРС, те же налоговые премии и возвраты, пособия и другие государственные платежи, могли бы доставляться мгновенно. Если настроить цифровые счета на выплату процентов, ФРС могла бы ускорить и усилить влияние своих решений о процентных ставках, варьируя те, что выплачиваются за цифровые деньги. Цифровая валюта Центрального банка сильно отличается от биткоина и других так называемых криптовалют. Криптовалюты обычно создаются и управляются с помощью децентрализованной технологии блокчейна, а не центральным банкам. С момента появления биткоина в 2009 году стоимость многих криптовалют резко возросла, и их сторонники рекламируют их как альтернативу валютам центральных банков, таким как доллар и евро. Речь идет о криптовалютах, таких как биткоин, с переменными рыночными значениями. В отличие от самого биткоина, некоторые криптовалюты имеют значение, привязанные к доллару или другим фиатным валютам или активам, в них выраженным. Эти так называемые стейблкоины могут стать основой новых способов оплаты. Но поскольку они привязаны к существующим валютам, они не угрожают заменить их. Также остаются важные вопросы о том, как будут регулироваться стейблкоины, чтобы защитить пользователей и помочь им не стать источником финансовой нестабильности. Примечание автора. Имеют ли биткоин и аналогичные активы значительные последствия для денежно-кредитной политики? Скорее всего, нет, по крайней мере, в обозримом будущем. Криптовалюты, такие как биткоин, стали восприниматься как спекулятивный актив вроде золота, но на самом деле это не деньги. Успешные деньги, такие как доллар, должны использоваться в обычных транзакциях и иметь относительно стабильную стоимость, измеряемую с точки зрения того, что покупают потребители. Ведущие криптовалюты и близко не удовлетворяют ни одно из этих условий. Люди не покупают продукты за биткоины. Транзакции с биткоинами довольно дорогие по сравнению, скажем, с обычными покупками по кредитным картам. А цены на обычные товары и услуги – измеряемые в биткоинах, сильно колеблются. Поэтому доллары, и другие основные фиатные валюты, не рискуют быть вытесненными криптовалютами с плавающей стоимостью, такими как биткоин в качестве основного средства платежа. Биткоин и аналогичные активы имеют дополнительные недостатки. Их создание требует большого количества энергии, и поскольку они часто используются для незаконной деятельности от отмывания денег до вымогательства – они сталкиваются с риском гораздо более жесткого регулирования в будущем. Примечание автора. рассмотрим маловероятное допущение, когда биткоин или аналогичная криптовалюта действительно вытеснили доллар во многих частных транзакциях. Но тот факт, что правительство требует уплаты налогов в долларах и производит свои собственные платежи в долларах, обеспечивает постоянный спрос на американскую валюту. До тех пор, пока доллар США широко используется, денежно-кредитная политика по-прежнему будет работать привычным образом, а стоимость криптовалют будет реагировать на действия ФРС так же, как и стоимость других активов. Что же произойдет, вытесни криптовалюта вроде биткоина, доллар США. В этом сценарии экономика фактически вернется к версии золотого стандарта XIX века. Только роль золота будет играть биткоин, хотя и без официальной правительственной санкции или участия Центрального банка. Цены на обычные товары и услуги, измеряемые в биткоинах, будут зависеть от спроса и предложения на эту валюту, так же как спрос и предложение на золото определили цены на товары и услуги при золотом стандарте. Если предложение биткоина будет расти медленнее, чем экономика, то цены на обычные продукты в биткоинах со временем будут снижаться. При стандарте биткоина денежно-кредитная политика, направленная на стабилизацию цен или занятости, больше не будет осуществима, поскольку центральные банки не будут контролировать предложение денег. Поскольку общественность будет ждать, что правительство стабилизирует экономику, стандарт биткоина, скорее всего, будет политически неустойчив, так же, как и золотой в свое время. Он также, как мы помним, ограничивал активное использование денежно-кредитной политики и оказался несостоятельным в 1930-х. Федеральный резерв и общество Выдающаяся роль ФРС в стабилизации экономики и финансовой системы ставит вопрос о том, может ли она помочь в решении других насущных проблем. К примеру, становятся все более очевидными экологические, социальные и экономические издержки изменения климата. А пандемический кризис выявил глубокие трещины в американском обществе. Среди них все более широкое неравенство в доходах и благосостоянии, ограниченная экономическая и социальная мобильность и сохраняющиеся различия в доступе к здравоохранению, образованию и другим возможностям. Чернокожие, латиноамериканцы и другие группы меньшинств страдают от неблагоприятных условий. Может ли ФРС помочь в решении подобных проблем? С одной стороны, какой бы мощной ни была ФРС в некоторых отношениях, ее способность смягчать основные социальные проблемы скована мандатом от Конгресса и ограничениями ее инструментов. В условиях демократии устанавливать национальные приоритеты должны избранные представители, Они назначены должностные лица, такие как управляющие Федеральным резервом. Решение наших самых сложных социальных проблем выходит далеко за рамки как возможностей ФРС, так и ее полномочий. С другой стороны, когда Федеральный резерв имеет возможность, средства и законные полномочия для конструктивного вклада в соответствии с направлением, заданным политическими лидерами и общественностью, Он должен это сделать. В частности, что касается изменения климата, то потенциально полезные меры политики, такие как налоги и торговля квотами на выбросы углерода, субсидирование технологий, снижающих это явление или последствия от него, и модернизация зданий и коммунальных служб, не входят в сферу полномочий ФРС. Это решение Конгресса и других ведомств, которые он назначает, таких как Управление охраны окружающей среды. Тем не менее, ФРС может внести свой вклад в коллективные усилия. Допустим, спонсировать исследования и конференции, посвященные климатическим изменениям. Как банковский регулятор, следуя примеру Банка Англии и других крупных центральных банков, ФРС уже начала учитывать климатические риски в качестве фактора при оценке банковских портфелей и потребностей в капитале. После внедрения эта практика может заставить кредитно-финансовые учреждения списывать активы, подверженные риску изменения климата, ту же недвижимость в поймах или зонах ураганов, или те, на которые влияет политика по ограничению потепления, к примеру, облигации, выпущенные нефтегазовыми компаниями. Другая возможная мера, принятая Европейским Центральным Банком и другими организациями, заключается в том, чтобы не покупать облигации корпораций, делающих сознательный вклад в потепление. Но здесь не стоит забывать, ФРС, в отличие от большинства крупных центральных банков, не покупает корпоративные ценные бумаги в ходе рутинной политики. Поэтому этот вопрос имеет ограниченное практическое значение в Соединенных Штатах. До сих пор Федеральный резерв не стремился учитывать последствия изменений климата в своих экономических прогнозах или анализе денежно-кредитной политики, поскольку эти последствия рассматривались как непредсказуемые и в основном очень долгосрочные. Но это может измениться по мере того, как краткосрочные последствия изменения климата для роста и производительности станут более очевидными. По вопросам неравенства и социальной мобильности, как нам уже известно, ФРС может сделать чрезвычайно важный вклад, используя денежно-кредитную политику для содействия стабильно высоким уровням занятости. От горячих рынков труда непропорционально выигрывают меньшинства, низкооплачиваемые и менее опытные работники. Здоровый спрос на работников также приводит к тому, что все больше людей, оказавшихся на обочине, вновь выходят на работу, где могут получить опыт и обзавестись связями. Эти связи сослужат им хорошую службу, даже если рынок труда ослабнет. Помимо денежно-кредитной политики у ФРС есть и другие инструменты для содействия общественному равноправию. В частности, Федеральный резерв поддерживает регулярные отношения с организациями по развитию сообществ, включая финансовые учреждения и банки, принадлежащие представителям меньшинств. ФРС помогает им лучше обслуживать своих клиентов посредством учебных программ и технической помощи. Федеральный резерв также входит в число организаций, реализующих закон о коммунальных реинвестициях 1977 года. Он требует, чтобы депозитные учреждения удовлетворяли широкие кредитные потребности сообществ где они ведут свою деятельность. Экономисты ФРС в Вашингтоне и в резервных банках также собирают данные и проводят исследования рынка труда и неравенства, включая расовое и этническое. Регулярный опрос ФРС о потребительских финансах как раз служит основным источником данных о неравенстве доходов и благосостояния в США. ФРС также может помочь обеспечению равенства, повышая культурное и социальное разнообразие штата сотрудников. Это способствует тому, что в политических решениях будут представлены все точки зрения. А в более общем плане сделает профессию экономиста более инклюзивной. Уже некоторое время мы ставим разнообразие в качестве официальной цели, добиваясь, в лучшем случае, удовлетворительных результатов. С 1990 по 2021 годы в Совете управляющих ВРС работали 19 мужчин, один из них чернокожий, и восемь женщин. Двое из этих женщин, Джанет Елен и Элис Ривлен, и чернокожий мужчина Роджер Фергюсон также занимали должность заместителя председателя Совета управляющих. Елен стала третьей женщиной, занявшей пост заместителя председателя. В том же году на места в Совете выдвигали Лизу Кук и Филиппа Джефферсона, оба чернокожие экономисты. Членов Совета управляющих выбирает президент, а не сама ФРС. Поэтому состав штата сотрудников может быть более удачным показателем усилий ФРС по повышению социального и этнического разнообразия. Согласно исследованию Брукинского института, проведенному в 2019 году, Среди сотрудников Федеральной резервной системы около 24% докторов экономических наук были женщинами и около 25% — представителями меньшинств. Однако в этом исследовании используется довольно широкое определение меньшинств. В статье Джинны Смялик, опубликованной в «Нью-Йорк Таймс» в 2021 году, указывалось, что в Совете работают только два чернокожих экономиста с кандидатской степенью. Это отсутствие разнообразия частично отражает тенденции профессии в целом. Экономика отстает от других областей, включая научные и инженерные дисциплины, она меньше привлекает, развивает и продвигает женщин и представителей меньшинств. Однако, как государственное учреждение, один из крупнейших в мире работодателей-экономистов, ФРС несет особую ответственность за улучшение этой ситуации. Федеральному резерву следует удвоить свои усилия по привлечению разнообразного персонала и создать конвейер, по которому в эту сферу придет больше талантливых студентов из числа меньшинств и женщин. ФРС. Прошлое и будущее. Одна из самых знаменитых картин Поля Гагена называется «Откуда мы пришли? Кто мы?» куда мы идем? В этой книге мы попытались ответить на эти вопросы в разрезе Федеральной резервной системы США. Как показывают ее экстраординарные действия во время пандемического кризиса, ФРС сильно изменилась со времен Уильяма Макчесни Мартина и Артура Бернса. Она радикально пересмотрела свой политический инструментарий, стратегию и методику коммуникации. Преодолев меняющиеся политические веяния, ФРС защитила свою политическую независимость и в то же время сотрудничала с администрацией президента и Конгрессом, реагируя на кризисы и поддерживая другие национальные приоритеты. Заметные изменения в политическом арсенале ФРС и ее подходе, произошедшие со времен Мартина и Паула, по большей части нельзя назвать результатом изменения полномочий или мандата ФРС, или революции в экономическом мышлении. Скорее, как свидетельствуют исторические данные, ФРС и ее политику за последние 70 лет изменили долгосрочные экономические и политические события. Изменение поведения инфляции, вызванное как сдвигами в политике Федерального резерва, так и изменениями в структуре экономики, выступает первым из упомянутых ключевых событий. Победа Пола Уолкера над инфляцией в 1980-х подтвердила главенство денежно-кредитной политики в этой борьбе, восстановила доверие к ФРС и продемонстрировала преимущество ее независимой политики. Благодаря позитивным изменениям в структуре экономики, включая очевидное снижение устойчивого уровня безработицы, Алан Гринспин закрепил успехи Уолкера, еще больше стабилизировав инфляцию и закрепив инфляционные ожидания. Во время моего пребывания в должности управляющего ФРС создала официальную структуру, описывающую, как она сможет достигнуть целевого уровня инфляции и максимальной занятости. А при Джей Паули обновила эту структуру. Будет ли контроль над инфляцией продолжать играть центральную роль в денежно-кредитной политике США? Последние годы ФРС критиковали за то, что она уделяет слишком много внимания инфляции в ущерб занятости. В этой критике есть доля правды. Великая инфляция 1960-х и 1970-х годов заставила разработчиков кредитно-денежной политики избегать даже умеренного ее роста поскольку они опасались дестабилизации ожиданий, а со временем и усугубления проблемы инфляции. На протяжении многих лет эти опасения приводили ко многим ястребиным политическим ошибкам. Аналогичным образом, некоторые утверждали, будто сбалансированный подход ФРС, изложенный в ее принципах политики в 2012 году и обеспечивший примерно равный вес обеим сторонам мандата, придавал недостаточно значения социальным преимуществам высокой занятости и горячего рынка труда. Переработав свою политику в 2020 году, ФРС ответила на эти опасения. В частности, в своем отказе от упреждающих ударов по инфляции под руководством Паула. Федеральный резерв показал, что готов допустить более волатильную инфляцию и временное превышение целевого ее показателя – для последовательного достижения высокой занятости. Широкие долгосрочные преимущества горячих рынков труда, безусловно, должны отражаться в структуре и политике Федерального резерва. Тем не менее, он не будет и не должен пренебрегать той частью своего мандата, где говорится о ценовой стабильности. Сдерживать инфляцию не только экономически выгодно само по себе, хотя бы потому, что это позволяет рынкам лучше работать и облегчает долгосрочное планирование. Но и крайне важно для обеспечения высокого и постоянного уровня занятости. Стабильная инфляции и хорошо закрепленные инфляционные ожидания поддерживают занятость, предоставляя денежно-кредитной политике большую гибкость и возможность реагировать на потрясения, которые ставит рынок труда под угрозу. Центральный банк, заслуживающий доверия в отношении инфляции, имеет больше возможностей отследить кризис предложения, такой как рост цен на нефть или нарушение цепочки поставок в результате пандемии. А также может решительно смягчить политику в период рецессии, имея больше уверенность в непродолжительности роста инфляции. В более общем плане надежная денежно-кредитная система – должны иметь так называемый «номинальный якорь» — целевой показатель, помогающий определить общий уровень цен с течением времени. В настоящее время уровень инфляции и выступает номинальным якорем во всех крупных экономиках. Как обсуждалось в главе 13, альтернативные номинальные якоря, которые могут рассмотреть разработчики денежно-кредитной политики, включают уровень цен, в отличие от уровня инфляции, или номинальный ВВП. В некоторых странах номинальным якорем служит фиксированное значение обменного курса. История показывает, что выбор номинального якоря важен, поскольку он помогает формировать денежно-кредитную политику и, как следствие, поведение экономики. Примечание автора. ФРС может сохранить структуру гибкого таргетирования инфляции по среднему уровню или изменить ее в будущем, Но в интересах содействия здоровой экономики и рынку труда в долгосрочной перспективе ей следует действовать осторожно, сохраняя свой с трудом завоеванный авторитет в отношении инфляции. Вторым событием, сформировавшим ФРС и ее политику, можно назвать долгосрочное снижение нейтральной процентной ставки R. Оно частично отражает более низкую инфляцию и риск с ней связанной. Но реальные с поправкой на инфляцию ставки также значительно снизились, примерно на 3% пункта середины 1980-х. Низкая процентная ставка имеет много экономических последствий, в особенности для кредиторов и заемщиков. Для ФРС и других центральных банков, столкнувшихся с эффективной нижней границей, снижение нейтральной ставки ограничило возможность поддержки слабой экономики, с помощью традиционного метода уменьшения краткосрочных процентных показателей. К счастью, новые инструменты политики, включая количественное смягчение и более прозрачные долгосрочные перспективные рекомендации, оказались эффективными. Они добавили огневую мощь, примерно эквиваленту 3% пунктам сокращения ставки по федеральным фондам, согласно моим расчетам с ограниченными нежелательными побочными эффектами. Тем не менее, даже с новыми инструментами при нынешних уровнях р денежно-кредитной политики вряд ли удастся справиться с глубокой рецессией. Многое будет зависеть от того, как будет развиваться нейтральная процентная ставка. На рынках облигаций считают, будто процентные ставки останутся на низком уровне в течение многих лет учитывая, что демографические и технологические факторы, вызвавшие снижение нейтральной ставки, будут сохраняться. Но я полагаю иначе. Если нейтральная ставка останется низкой, ФРС продолжит разрабатывать новые денежно-кредитные инструменты или адаптировать разработанные другими центральными банками. Например, Федеральный резерв мог бы усилить перспективные рекомендации, подкрепив обещания по ставкам контролем кривой доходности, или разработать программы субсидированного кредитования и пользоваться ими в периоды экономических рецессий. Также можно было бы оставить за собой возможность устанавливать умеренно отрицательные краткосрочные ставки. Однако, если нейтральная ставка останется на низком уровне или упадет еще ниже, большая зависимость от налогово-бюджетной политики в условиях глубокой рецессии окажется неизбежной. Хотя, возможно, сейчас это политически маловероятно, дальнейшее развитие фискальных автоматических стабилизаторов, налоговых и расходных резервов, срабатывающих при ослаблении экономики, может частично компенсировать слабость, вызванную менее эффективной денежно-кредитной политикой. Однако у нас нет уверенности, что нейтральная ставка останется низкой или продолжит падать. Несколько более высокая инфляция, необходимость финансирования крупных государственных дефицитов в Соединенных Штатах и за рубежом, а также повышенная компенсация за риск владения долгосрочными ценными бумагами – все это возможные предпосылки для более высокой нейтральной ставки в будущем. Гипотетически многие инновации от искусственного интеллекта до новых технологий зеленой энергетики, квантовых вычислений и достижений в области биотехнологий обладают потенциалом, который способен обратить вспять замедление темпов роста производительности и положить конец нехватке инвестиционных возможностей. Самое главное, повышение производительности приведет к более быстрому росту производства и уровня жизни а увеличение нейтральной ставки, вызванное такими событиями, предоставит больше возможностей для денежно-кредитной политики. Повышенный риск опасной финансовой нестабильности – третий долгосрочный тренд, формирующий инструменты и стратегии ФРС, и, пожалуй, самый тревожный. Многие факторы, подпитывающие этот риск, будет трудно обратить вспять или исправить, включая слабые места – даже после посткризисных реформ в структуре финансового регулирования, стремительных инноваций и все возрастающих сложностей с ними связанных, непрозрачности и взаимосвязанности глобальной финансовой системы. Чтобы помочь сохранить финальную стабильность и избежать экономического ущерба от любого последующего финансового кризиса, ФРС расширила свои инструменты для борьбы с ними о чем свидетельствует ее реакция на пандемию и связанную с ней панику марта 2020 года. Федеральный резерв также принял макропруденциальный подход, систематически контролируя общую финансовую систему, включая рынки учреждения, за которые не несет прямой нормативной ответственности, и работая над выявлением рисков для ее стабильности. Кроме того, ФРС продолжает изучать связи между денежно-кредитной политикой и рисками в частном секторе. Законодатели и регулирующие органы заслуживают благодарности за прогресс, достигнутый после мирового финансового кризиса. Но остаются критические проблемы в сфере регуляции, как показали события марта 2020 года. Соответствующим органам США по-прежнему не хватает полномочий и мандатов, необходимых для защиты от важных системных рисков, особенно в сфере жилищного строительства и теневого банкинга. Учитывая свой опыт и авторитет, ФРС должна приложить больше усилий, выявляя оставшиеся пробелы. Необходимо склонить Конгресс и остальных членов Совета по надзору за финансовой стабильностью к адекватным мерам поскольку риски всегда будут мигрировать в наименее подконтрольные части системы. Принципы по регулированию работы финансовых компаний в этом сегменте следует разрабатывать со всей тщательностью. С точки зрения ФРС, более сильное макропруденциальное регулирование сделает активное использование денежно-кредитной политики безопасным и эффективным за счет снижения возможных побочных эффектов финансовой стабильности. Помимо экономических и политических проблем, ФРС пришлось столкнуться и с возросшей публичностью. Ее ведущая роль в борьбе с недавними финансовыми кризисами выдвинула некогда малоизвестную организацию в центр внимания всей страны. В этом отношении мир сильно изменился с 1996 года, когда бывший вице-председатель Совета управляющих Алан Блиндер озвучил общепринятое заблуждение. Мне говорили, будто миллионы американцев все еще думают, что Федеральная резервная система это про государственные леса и заповедники. И там, видимо, быки и медведи, ястребы и голуби вместе резвятся в блаженной гармонии. Сегодня руководители ФРС должны продолжать политику тесного взаимодействия со всеми американцами. Выслушивать их проблемы разъяснять политику Центробанка и показывать, как аполитичное, независимое и объективное формирование денежно-кредитной политики со стороны ФРС служит долгосрочным интересам экономики. Несомненно, предстоит много ошибок, как бывало и в прошлом. Но, как выразился Джей Паул, ФРС обязана демонстрировать. Мы никогда не нарушали своих принципов, И не планируем этого в будущем.